чёрные ликие, глаза золотые. Обшивка ракеты остывала на степном ветру. Раздался хлопок, и отлетела крышка люка. Из механических недр шагнули мужчина, женщина и трое детей. Остальные пассажиры заспешили по шелестящей траве марсианской степи, обгоняя мужчину с семьей. Мужчина почувствовал, как затрепетали волосы на макушке и сжались ткани его тела, словно он оказался в центре вакуума. Его жена, казалось, сейчас растает, как дымок. Дети-зернышки вот-вот будут развеяны марсианскими ветрами. Дети взглянули на него, как смотрят на солнце, когда хотят узнать, который час настал в их жизни. От его лица веяло холодом. «Что-то не так?» — спросила жена. «Давайте вернемся в ракету». «Обратно на землю?» «Да, прислушайтесь». Ветер слой за слоем вышелушивал его личность. В любой миг воздух Марса мог высосать из него душу, как костный мозг. Его словно окунули в химикалии, способные растворить интеллект и выжечь прошлое. Они смотрели на марсианские холмы, расплющенные сокрушительным временем. Они увидели древние города, затерянные в степях, Разбросанные, как тоненькие детские косточки Среди завывающих травяных озер. «Выше голову, Гарри!» — сказала жена. «Слишком поздно. Мы пролетели шестьдесят миллионов миль». Желтоволосые дети кричали в высокое марсианское небо. Ответа не последовало — только ветер зашипел в жесткой траве. Он взял в холодные руки багаж. «Идем», — сказал он, — «человек, стоящий на краю моря, готовый нырнуть и не выплыть». Они вступили в город. Они носили фамилию Битеринг Гарри, его жена Кора, Дэн, Лаура и Дэвид. Они выстроили белый домик и вкусно трапезничали, но страх никуда не подевался. Страх третьим незваным сожителем возлежал вместе с мистером и миссис Биттеринг при каждом полночном разговоре и предрассветном пробуждении. «Я ощущаю себя кристаллом соли, — сказал он, — который размывается горным потоком. Нам тут не место. Мы земляне, а это Марс. Он предназначен для марсиан. Ради всего святого кора давай купим обратный билет. Но она лишь покачала головой. Когда-нибудь Землю прикончит атомная бомба. А мы будем здесь, в безопасности. В безопасности и безумии. «Тик-так, семь часов», — пропели говорящие часы, — «пора вставать». Так они и сделали. Каждое утро он подсознательно проверял горячий очаг, герань в горшках, словно предчувствовал что-то неладное. Теплые, как поджаристые хлебцы, утренние газеты прибывали шестичасовой ракетой с земли. Он надламывал печать и разворачивал их за завтраком, притворяясь жизнерадостным. «Повсюду возвращаются колониальные времена», — возвестил он. «Лет через десять на Марсе будет миллион землян, большие города и все такое. Говорили, что мы потерпим крах, что марсиан возмутит наше вторжение. А где эти марсиане? Ни души». Мы нашли их опустевшие города, но в них никого. Так? Дом подтопило потоком ветра. Окна перестали дребезжать. Мистер Битеринг проглотил кусок и посмотрел на детей. — Как знать, — сказал Дэвид, — может, они и рядом, но мы их не видим. По ночам мне чудятся их голоса. Я слышу ветер, песок стучится в окно. Мне боязно. Я смотрю на города в горах, где давным-давно жили марсиане, и мне кажется, что там что-то шевелится, папа. А вдруг марсианам не по нутру, что мы тут поселились? А вдруг они что-нибудь сделают с нами за то, что мы сюда прилетели? Чушь! Мистер Биттеринг выглянул в окно. Мы честные, порядочные люди. Он посмотрел на детей. В любом мертвом городе свои призраки. Я хочу сказать воспоминания. Он пристально уставился на холмы. Смотришь на лестничный пролет и думаешь, на что был похож марсианин, который по нему поднимался. Смотришь на марсианскую живопись и думаешь, каким был художник. В голове возникает маленький призрак, воспоминания. Вполне естественно». — Это воображение, — он умолк. — Надеюсь, ты не рыскал по этим развалинам? — Нет, папа, — Дэвид посмотрел на свои ботинки. — Держись от них подальше. Можно джем? — Все равно, — сказал маленький Дэвид, — что-то да случится. И оно случилось. В полдень. Лаура, плача и спотыкаясь, брела по поселку. Ничего не видя из-за слез, она взбежала на веранду. «Мама! Папа! На Земле война!» — рыдала она. «Только что пришла радиограмма. Атомные бомбы упали на Нью-Йорк. Все космические корабли взорваны. Ракеты на Марс больше не прилетят. Никогда!» «Ох, Гарри!» Мама обняла мужа и дочь. «Это точно, Лаура?» — тихо спросил папа. Лаура плакала. «Мы застряли на Марсе навечно». И еще долго в предвечернем воздухе слышалось лишь, как дует ветер. «Мы одни», — думал Биттеринг. «Нас тут всего тысяча. Пути назад нет». «Нет! Нет!» По его лицу, рукам и туловищу заструились капельки пота. Его лихорадило от страха. Ему захотелось ударить Лауру, закричать «Нет, ты лжешь! Ракеты вернутся!» Но вместо этого он погладил по голове прильнувшую к нему дочь и сказал «Когда-нибудь ракеты пробьются к нам». «Папа, как же теперь быть?» «Заниматься своим делом, конечно. Растить урожай и детей, ждать, продержаться до конца войны, до возвращения ракет». На веранду вышли мальчики. «Дети, я должен вам кое-что сказать», произнес он, не глядя на них. «Мы знаем», — ответили они. В последующие дни Битеринг частенько бродил посаду наедине со своими страхами. Пока ракеты плели серебряную паутину в космосе, он еще мог мириться с Марсом, ибо твердил про себя «Завтра, если захочу, возьму билет и вернусь на Землю». А сейчас паутина оборвана. Ракеты лежат грудами оплавленных, искореженных конструкций и расплетенных проводов. Земляне остались один на один с чужеродным Марсом, коричневым прахом и опьяняющим воздухом. Они будут печься в духовке марсианского лета, как пряничные человечки, отлеживаться в закромах марсианской зимы. Что будет с ним — и остальными такого случая Марс и дожидался теперь он их поглотит он встал на колени посреди клумбы лихорадочно стиснув лопату работай думал он работай и забудь все он взглянул из сада на марсианские горы он думал Какие горделивые древние имена носили эти вершины! Земляне, падая с небес, глазели на холмы, реки и марсианские поля, Ставшие безымянными, несмотря на прежние имена. Некогда марсиане возводили и нарекали города, Покоряли и нарекали горы, Бороздили и нарекали моря. Горы — Растаяли, моря высохли, города рухнули. И все равно земляне подспудно испытывали угрызение совести, присваивая новые имена древним холмам и долинам. Тем не менее человек жив знаками и символами. Имена присваивались. Мистер Битеринг очень тосковал в своем саду под марсианским солнцем, высаживая в недружелюбную почву неуместные земные цветы. «Думай, думай о разном. Гони прочь мысли о земле, атомной войне, погибших ракетах». Он вспотел, оглянулся по сторонам, никто не смотрит. Развязал галстук. Весьма смело, — подумал он. Сначала снял пиджак, теперь галстук. Аккуратно повесил его на персиковое деревце, привезенное саженцем из Массачусетса. Он вернулся к своей философии и горных пиков. Земляне поменяли имена. Отныне на Марсе появились Ормеловы долины, Рузвельтовы моря, Фордовы холмы, Вандербильтовы Нагорья, Рокфеллеровы реки. Непорядок. Американские переселенцы проявили мудрость, сохранив старые индейские имена. Висконсин, Миннесота, Айдахо, Агайо, Юта, Милуоки — океган асео старые имена старые значения глядя в отчаянии на горы он думал где вы там на вершинах вымершие марсиане мы отрезаны мы одни спускайтесь изгоните нас мы беззащитны ветер Взвил рой персиковых лепестков. Он протянул загорелую руку и ахнул. Подобрал, потрогал цветки. Осмотрел со всех сторон, снова прикоснулся. Потом крикнул «Кора!» Она появилась в окне. Он бросился к ней. «Кора! Цветки!» Она взяла их. «Ты видишь, они изменились, стали другими. Это уже не цветки персика!» «А по мне так вполне обычные», — сказала она. «Да нет же, они ущербные. Не могу объяснить, в чем изъян. Лишний лепесток, листик, что-то не так. Цвет, запах». Дети выбежали как раз в тот момент, когда их папа суматошно бегал по саду, выдергивая из грядок редис, лук и морковь. «Кора, иди взгляни!» Они передавали друг другу луковицы, редиску и морковь. «Это похоже на морковку?» «Да нет, она замялась. Не знаю». «Они изменились!» «Пожалуй. Ты сама знаешь. Луковицы, но не лук. Морковка, но не морковь. На вкус вроде те же, но отличаются. Пахнут по-другому». Он почувствовал, как гулко забилось сердце, и ему стало страшно. Он вонзил пальцы в почву. «Кора, что происходит? Что это?» Нам нужно убираться отсюда. Он побежал по саду. Каждое дерево ощутило его прикосновение. Розы! Розы! Позеленели! И они стояли, уставившись на зеленые розы. Два дня спустя прибежал Ден. «Посмотрите на корову! Я ее доил!» И тут увидел. Идемте. Они стояли в хлеву и смотрели на свою единственную корову. У нее прорезался третий рог. А трава на лужайке перед домом втихаря, постепенно обретала цвет весенних фиалок. Семена земные, а всходы нежно-лиловые. «Нужно бежать отсюда», — сказал Битеринг. «Будем это есть и сами превратимся неизвестно во что. Я не могу этого допустить. Остается одно — сжечь эту еду. Она не отравлена». «А я говорю, отравлена. Самую малость, капельку, чуточку. Мы не должны к ней прикасаться». Он в ужасе посмотрел на дом. «Даже дом! Ветер что-то с ним сотворил, воздух его опалил, по ночам туман, доски пола покоробились. Это уже не жилище землянина. Это все твое воображение!» Он надел пиджак и повязал галстук. «Я иду в город. Нужно срочно что-то предпринять. Я скоро!» «Гарри, подожди!» — закричала жена. Но его и след простыл. В городе на тенистых ступеньках бокалейного магазина Сидели мужчины, положив ладони на колени, И беседовали непринужденно и спокойно. Мистеру Биттерингу захотелось пальнуть в воздух из пистолета. «Чем вы занимаетесь, дураки?» — думал он. «Штаны протираете! Вы слышали новости! Мы застряли на этой планете! Так пошевеливайтесь! Вам что, не страшно? Вы не боитесь? Что вы собираетесь делать?» «Привет, Гарри!» — сказали все. «Послушайте», — обратился он к ним, — «до вас ведь дошли недавние новости?» Все закивали и засмеялись. — Конечно, разумеется, Гарри. — Что вы собираетесь делать? — Делать, Гарри? — А что мы можем с этим поделать? — Построить ракету, вот что. — Ракету, Гарри. — И вернуться в этот бедлам? — Ну что ты, Гарри? — Но вы должны захотеть вернуться. Вы обращали внимание на цветки персика, лук, траву. Да, Гарри, вроде обращались, сказал кто-то. Вас это не пугает? Что-то не припомню, чтобы это очень нас напугало, Гарри. Недоумки, Гарри, возьми себя в руки. Битеринг чуть не разрыдался. Вы должны работать со мной вместе. Если останемся, то все переродимся. «Воздух! Вы чувствуете запахи? В воздухе что-то есть? Может, марсианский вирус, семена, пыльца? Послушайте же!» Все уставились на него. «Сэм», — обратился он к одному из них, — «да, Гарри, ты поможешь мне построить ракету?» «Гарри, у меня есть целая гора металла и чертежи. «Хочешь построить ракету в моей мастерской? Пожалуйста, я продам тебе весь металл за пятьсот долларов. Если будешь работать в одиночку, то лет за тридцать соберешь прихорошенькую ракету». Все захохотали. «Не смейтесь!» Сэм добродушно взглянул на него. «Сэм», — сказал Биттеринг, — «твои глаза». «Что с ними, Гарри? Кажется, они были серые?» «Не помню уже». «Серые, разве нет?» «К чему ты клонишь, Гарри?» «К тому, что теперь они желтые». «Разве, Гарри?» — спросил Сэм равнодушно. «К тому же ты вытянулся и похудел». «Пожалуй, ты прав, Гарри. Сэм...» У тебя не должно быть желтых глаз. Гарри, а у тебя глаза какого цвета? Мои глаза? Синие, конечно. Вот, Гарри, Сэм протянул ему карманное зеркальце. Полюбуйся. Мистер Битеринг помедлил. Потом поднес зеркальце к лицу. В синеве его глаз... Появились новые вкрапления тусклых золотинок. — Что ты наделал? — сказал Сэм через мгновение. — Ты разбил мое зеркальце. Гарри Битеринг перебрался в мастерскую и начал строить ракету. Мужчины стояли в дверях, переговаривались и шутили, не повышая голоса. Иногда они помогали ему что-нибудь поднять, но в основном слонялись без дела и глядели на него желтеющими глазами. — Гарри, пора ужинать, — сказали они. Жена принесла ему ужин в корзинке. — Даже не притронусь, — сказал он, — буду есть только еду из морозильника, привезенную с земли, и чтоб не крошки с нашего огорода. Жена стояла, наблюдая за ним. «Ты не сможешь построить ракету». Когда мне было двадцать, я работал на заводе. Я знаю, как обращаться с металлом. «Мне бы только начать и остальные подключаться», — сказал он, не глядя на нее, разворачивая чертежи. «Ах, Гарри, Гарри», — сказала она безнадежно. «Нам надо обязательно уносить отсюда ноги кора» непременно ночью по залитым луной пустошем и белесом шахматным городкам разрушенным двенадцать тысяч лет тому назад разгуливали ветры в поселке землян дом битерингов содрогался в предчувствии перемен лежа в постели Мистер Битеринг ощущал, как его кости шевелятся, меняют форму, плавятся, как золото. Рядом спала жена, загоревшая на нескончаемом солнцепеке. Ее глаза позолотились, лицо почти почернело от солнца. И дети сопели в кроватках, словно из металла. Отчаянно завывал ветер, кружа среди старых персиковых деревьев, фиолетовой травы, обрывая зеленые лепестки роз. Страх не унимался. Поселился в горле и в груди, сбегал каплями с рук, висков и дрожащих запястьей. На востоке... Взошла зеленая звезда. Странное слово слетело с уст мистера Биттеринга. Иорт, Иорд», иорд» — повторял он. Марсианское слово. Он не владел марсианским языком. Посреди ночи он встал и позвонил археологу Симпсону. «Симпсон!» «Что означает «иорд»?» «Ну, как же. Это древнее марсианское слово. Означает «планета Земля». А почему ты спрашиваешь?» «Да так. Ничего особенного». Трубка выскользнула из его руки. «Алло, алло, алло, алло!» — твердила трубка, пока он сидел, уставившись на зеленую звезду. «Битеринг, Гарри, ты на связи?» Дни проходили под ляск металла. Он собрал каркас ракеты при неохотной помощи троих равнодушных мужчин. Через час он очень устал, и ему пришлось присесть. Это от высоты, — посмеялся один. — Гарри, ты вообще питаешься чем-нибудь? — полюбопытствовал второй. — Питаюсь, — огрызнулся он. — Из морозильника? — Да. Гарри, ты худеешь. Вздор! И вытягиваешься. Бред! Спустя пару дней жена отвела его в сторонку. Гарри, припасы в морозильнике кончились. Ничего не осталось. Придется мне делать сэндвичи из марсианской еды. Он тяжело осел на земь. «Тебе нужно есть», — сказала она. «Ты истощен?» «Да», — согласился он. Он взял сэндвич, развернул его и начал откусывать. «И устрой себе до конца дня выходной», — сказала она. «Жара. Дети пошли в поход купаться на канал. Идем с нами. Ну, пожалуйста». «Нельзя терять времени. Ситуация критическая». — Всего на часик, — настаивала она. — Плавание пойдет тебе на пользу. Он встал, обливаясь потом. — Ладно, ладно, все, я пойду с вами. — Вот и хорошо, Гарри. Солнце пекло, день выдался тихим. Земля покрылась одним единственным бескрайним ожогом. Они двигались вдоль канала. Отец, мать и бегущие на перегонки дети в купальниках. Они остановились, чтобы перекусить сэндвичами с мясом. Он обратил внимание на загорелую коричневую кожу жены и детей, на их желтые глаза, которые прежде не были желтыми. Его охватила дрожь, но она растворилась в волнах приятного тепла, когда он полежал на солнышке. Он устал бояться. — Кора, а давно ли у тебя глаза пожелтели? Она пришла в замешательство. — Всегда такие были. — Разве три месяца назад они не были карими? Она прикусила губу. — Нет. — А почему ты спрашиваешь? — Да так, ничего. Они сидели. Глаза у детей, продолжал он, тоже пожелтели. Дети растут, иногда у них меняется цвет глаз. Может, и мы, дети, по крайней мере, для Марса. Это я вслух рассуждаю, усмехнулся он. Пойду искупнусь. Он нырнул в воду канала и погрузился до самого дна, как золотая статуя и лежал в зеленом безмолвии, в покое воды, в тишине глубины. Медлительное, но упорное течение с легкостью уносило его. «Если долго лежать, — думал он, — то вода разъест меня до коралловых костей, до скелета. Затем на этот костяк вода намоет глубинную слизь, Зеленую слизь, красную слизь, желтую слизь. Изменение, переделка, ползучее коренное безмолвное перерождение. А не это ли происходит там, наверху? Он увидел, как на него оседает небо. Воздух, время, пространство — заставили солнце светить по марсиански там наверху течет полноводная река думал он марсианская река все мы погрязли в ней в наших галичных домиках в наших осевших булыжных жилищах как скрытные раки и вода уносит нашу прежнюю плоть удлиняя кости, и... Он дал себе всплыть навстречу ласковому свету. Дэн сидел на кромке канала, сосредоточенно наблюдая за отцом. — Утха! — сказал он. — Что? — не понял отец. Мальчик улыбнулся. — Сам знаешь. Утха по-марсиански значит отец. — Откуда ты узнал? — Ниоткуда. Из воздуха. Утха. — Чего ты хочешь? Мальчик замялся. — Я... Я хочу поменять свое имя. — Поменять имя? — Да. Подплыла его мама. — А чем тебе не нравится Дэн? Дэн заерзал. — Недавно ты звала меня Дэн, Дэн, Дэн. Я даже не услышал. Я сказал себе, это не мое имя. Я хочу, чтобы меня звали новым именем. Мистер Битеринг ухватился за стенку канала. Его тело объял холод, а сердце замедлило биение. Каким новым именем? Линнул. Правда хорошая. Можно мне взять это имя? Пожалуйста. Мистер Битеринг прижал руку к колбу. Думая о дурацкой ракете, которую он строил в одиночку, оказавшись в меньшинстве даже в лоне собственной семьи, в полном одиночестве, он услышал слова жены. — Почему же нельзя? Он услышал свой голос. Да, — Да-да, можно. — Ура! — возопил мальчик. — Я линнул! Я линнул! и пустился в припрыжку по траве, кружась и гагача. Мистер Биттеринг посмотрел на жену. «Зачем мы так поступили?» «Не знаю», — сказала она. «Просто мне понравилась сама идея». Они поднялись на холм, ходили по старым мозаичным дорожкам мимо работающих до сих пор фонтанов. По дорожкам все лето струилась тонкая пленка прохладной воды, чтобы можно было весь день охлаждать босые ступни, плеская и брызгая, как в ручейке. Они дошли до маленькой заброшенной марсианской виллы, откуда открывался красивый вид на долину. Она стояла на вершине холма, залой голубого мрамора, Большие фрески, плавательный бассейн, освежающий в летний знойный день. Марсиане не признавали больших городов. «Какая красота!» — сказала миссис Биттеринг. «Вот бы сюда переехать на лето!» «Довольно!» — буркнул он. «Пора в город строить ракету!» Но работая вечером... Он мысленно переносился на прохладно-голубую мраморную виллу. Спустя несколько часов ракета перестала казаться такой уж важной. Проходили дни и недели. Ракета не увеличивалась в размерах. Прежняя страсть поутихла. Его пугала мысль о том, что он все спустил на тормозах но, конечно, тут и жара, и воздух, и условия труда. Он услышал, как мужчины переговариваются в полголоса на ступеньках мастерской. — Все уезжают! Вы слышали? — Да, все до единого. Биттеринг вышел. — Куда уезжают? Он заметил, как по пыльной улице Проехала пара грузовиков, груженных детьми и мебелью. «На виллы?» — сказал один. «Да, Гарри, я еду. И Сэм. Правда, Сэм?» «Именно, Гарри. А ты?» «Мне работать надо». «Работать? Закончишь ракету осенью, когда прохладно». Он перевел дух. «Каркас уже готов». Осенью легче будет. В знойном мареве раздавались ленивые голоса. Надо работать! Осенью! Уговаривали они, Гарри, и их слова звучали вполне убедительно. Осенью было бы превосходно, подумал он. Времени будет больше. Нет! Задыхаясь, возмутилась частица его сознания, засаженная глубоко-глубоко под замок. — Нет! Нет! — Осенью, — повторил он. — Едем, Гарри, — сказали все. — Да, — согласился он, чуя, как его плоть плавится на горячем текучем воздухе. — Да, осенью продолжу. — У меня вилла на канале Тирра, — сказал кто-то. — Ты хочешь сказать на канале Рузвельта? — Тирра. Старое марсианское название. — А на карте? — Забудь про карту. Теперь Тирра. Еще я набрел на одно местечко в Пиланских горах. — Ты хочешь сказать в Рокфеллеровых горах, — предположил Биттеринг. — Я хочу сказать... В Пиланских горах, возразил Сэм. Да, сказал Биттеринг, погрязший в горячем воздухе. В Пиланских горах. На завтра, в самую полуденную жару, все занимались погрузкой вещей. Лаура, Дэн и Дэвид таскали свертки. Точнее, свертки таскали тил, линл и Вер, как они предпочитали себя называть. Мебель бросили в белом домике. «В Бостоне она смотрелась очень мило», — сказала мама. «Здесь тоже, а на вилле нет. Вернемся к ней осенью». Битеринг промолчал. «У меня есть идея насчет мебели для виллы», — сказал он. «Большой мягкой мебели». «А твоя энциклопедия? Ты берешь ее с собой?» Мистер Биттеринг посмотрел вдаль. «Заеду за ней на той неделе». Они спросили у дочери, «А твои нью-йоркские платья?» Девочка удивленно посмотрела на них. «Они мне больше не нужны». Биттеринги выключили газ и воду, заперли дверь и ушли. Отец заглянул в кузов. — Боже, не так уж много мы нагрузили, — сказал он. — По сравнению с тем, что мы привезли на Марс, это всего ничего. Он завел грузовик. Окинув долгим взглядом белый домик, он захотел побежать обратно, прикоснуться к нему, попрощаться ибо предчувствовал, что отправляется в долгое путешествие, оставляя нечто, к чему он уже не вернется, чего он уже не постигнет. В этот момент мимо на другом грузовике проезжали Сэм и его семья. — Эй, Битеринг, в путь! Грузовик выехал по древнему шоссе из города. В ту же сторону направлялись еще шестьдесят машин. Город за ними заполнила тяжелая, безмолвная пыль. Воды канала синели под солнцем, и тихий ветерок разгуливал меж чужеземных деревьев. — Прощай, город, — сказал Битеринг. Прощай, прощай, — сказала семья, махая руками больше они не оглянулись. Лето выжгло каналы досуха. Лето пронеслось по лугам, как пожар. В опустевшем поселке землян краска на домах облупилась и осыпалась. Резиновые покрышки, на которых дети раскачивались во дворах, Висели, как маятники остановившихся часов в разогретом воздухе. В мастерской заржавел каркас ракеты. Тихой осенью сильно почерневший и очень злотоглазый мистер Биттеринг стоял на холме над виллой, созерцая долину. — Пора домой, — сказала кора да но мы никуда не поедем сказал он тихо там ничего не осталось твои книги сказала она твоя модная одежда твои лле и твоя иорруэллерре сказала она город опустел никто не возвращается сказал он просто незачем Дочь ткала гобелены, сыновья играли песни на древних флейтах и рожках, отголоски их смеха разносились по мраморной вилле. Мистер Битеринг глядел на поселение землян вдалеке, на дне долины. Что за несуразные, безобразные жилища строили эти земляне? Это все, на что они были способны, — промурлыкала жена. Что за уродливый народец! Хорошо, что они сгинули. Они переглянулись, изумляясь, как это у них язык повернулся такое сказать, и заулыбались. Куда они подевались, — недоумевал он. Он посмотрел на жену. Она стала золотой и стройной, как их дочь. Она посмотрела на него, и он показался ей почти таким же юным, как их старший сын. — Не знаю, — ответила она. — Вернемся в город через год или два, а может, три, — сказал он спокойно. — Мне жарко. Не пойти ли нам поплавать? Они... Отвернулись от долины. Рука об руку они молча прошагали по дорожке с чистой струящейся родниковой водой. Пять лет спустя с неба упала ракета и лежала в долине в клубах пара. Из нее с криками выскочили люди. «Мы выиграли войну на земле! Мы прилетели вас спасать! Эй!» Но в городе, выстроенном американцами, среди домиков, персиковых рощиц и кинотеатров царила тишина. Они нашли хлипкий ракетный костяк, ржавеющий в мастерской. Астронавта обшарили все холмы. Командир развернул штаб в заброшенном баре. Лейтенант его подчиненный Вернулся с донесением. «Город пуст, но на холмах обнаружились местные жители. Черные, глаза желтые, марсиане. Очень дружелюбны. Мы с ними немного разговорились, они быстро схватывают английский. Я уверен, наши отношения с ними будут весьма добрососедскими, сэр». «Черные?» — пробормотал он. «Сколько?» «Шесть, я бы сказал, восемь сотен. Живут в мраморных развалинах на холмах, сэр. Высокие, здоровые, женщины красивые». «Они сказали вам, лейтенант, куда девались мужчины и женщины, построившие городок землян? Они не имеют ни малейшего понятия, что случилось с городом или горожанами». «Странно. Думаете, их убили марсиане?» Они выглядят на удивление миролюбиво. Скорее город сгубила чума, сэр. — Возможно. — Полагаю, это загадка, которую нам не дано разгадать. — Одна из тайн, про которые вы любите читать. Командир оглядел комнату. Запаленные окна, голубые горы, вздымающиеся за ними, каналы, несущие свои светлые воды — и расслышал в воздухе дуновение ветерка. Он поежился. Затем, придя в себя, он постучал по большой новой карте, прикрепленной кнопками к пустому столу. «Дел не в проворот, лейтенант!» — бубнил он, пока солнце садилось за синие холмы. «Новые поселения, месторождения» Разведка полезных ископаемых, сбор бактериологических образцов, работа, много работы. А старые записи утеряны. Нам предстоит все заново наносить на карту, переименовать горы, реки и так далее. Без воображения не обойтись. Как вы думаете, не назвать ли эти горы Линкольновым хребтом? Этот канал каналом Вашингтона, а те холмы... Мы могли бы назвать в вашу честь, лейтенант, из дипломатических соображений. А вы, в свою очередь, могли бы назвать этот город моим именем. Услуга за услугу, в порядке подхалимажа. А почему бы не назвать эту долину долиной Эйнштейна? А там дальше... Вы слушаете, лейтенант? Лейтенант резко оторвал взор от синевые тихо мглы холмов вдали от города. «Что? А, да, да, сэр, слушаю».